Глава 9. Адам С первой попытки ведьмы сварить хоть что-то, способное притупить тягу к паре, прошло 24 дня. И с каждыми последующими прожитыми сутками в избе на границе нашей стаи зверь по крупице лишал меня выдержки, все чаще напоминал о своей паре, смешивал человеческие мысли со своими. Подкидывал картинки из прошлого, воскрешая в памяти наши случайные объятия с Лерой. Ее голос, зовущий меня по имени. «Ну?» Я от нетерпения барабанил по столешнице. Усидеть на одном месте мне удалось, и я вскочил на ноги. «Слушай, сейчас я практически действую вслепую, соединяю рецепты отваров, экспериментирую. Ты бы дал себе и зверю отдохнуть. Я, конечно, понимаю, что регенерация оборотни не сравнится с человеческой, но все же», — ответила ведьма. Мы и так потратили времени больше, чем нужно. Я вновь сел на табурет, принимаясь отбивать нервный ритм пяткой. — Я понимаю, — произнесла спокойно ведьма. Я бросил на женщину взгляд полной ненависти. — Нет, ты не понимаешь. Рыкнув и медленно втянув через ноздри воздух, выдохнул я его с утробным рычанием. — Пробегись, волк, отвлекись. Мария дала ценный совет, вызывая еще больший протест внутри меня. — Да не могу я отвлечься. Мне только и остается это ждать, когда ты приготовишь очередную бурду. — Я могу ее и не готовить, — огрызнулась ведьма. — Жить в развалюхе без элементарных удобств и питаться дичью и травами не предел моих ведненских мечтаний. Так что... Посмотрела на меня и развела руки в говорящем жесте. Если мне что-то не нравится, то она настаивать на своих услугах не будет и с удовольствием вернется в пыльную квартирку. — Вот, — она ткнула длинным черпаком в раскрытую тетрадь. — Здесь записана каждая наша проба. Рецепт, в котором преобладают шишки хмеля, самый удачный. — Тридцать минут без боли — это успех. Не смог сдержать я ехидного замечания. — Если его довести до ума, подключить к отвару заговор и выбрать правильную фазу луны... — Тебе нужен еще минимум месяц. — Я понял. — Нужен. — Что, не готовить? Готовь. Я направился к выходу. Разрешить волку сейчас взять верх над собой — единственно правильное решение. Я больше не в силах находиться на одном месте. Стой! — окликнула меня ведьма. — Присядь. — Зачем? — Присядь, присядь. Она подошла и встала около табурета. «Ну — Ну? Я нехотя опустился, не понимая, что от меня хочет Мария. — И что дальше? — уточнил раздраженно. Посиди. Женские ладони легли на плечи. Сделаешь мне массаж? Замолчи, — приказала ведьма. Ее пальцы довольно жестко впились в кожу, словно пытались проникнуть под нее. — Не дергайся, — услышал я у самого уха. Ведьма противно замычала, впилась ногтями и заговорила подрагивающим голосом. — Как ты живешь с этой болью? — Так и живу. Я дернулся, сбрасывая женские руки. Я притуплю ее, — пообещала ведьма твердо. Так же успешно, как и приготовила отвар? Мое дело предложить, а мое дело согласиться, — произнес я обреченно. Разве у меня есть выбор? Помоги, — попросил, посмотрев через плечо на Марию. Я отблагодарю. Больше ведьма меня не касалась. Я ощущал тепло спиной, шеи и затылком. Женщина стояла практически вплотную и молчала. Тишину нарушал мерзкий цокот когтей черепашьих лап. Почему фамильяр выбрал вид неповоротливого и неторопливого животного, мне непонятно. Да и вряд ли мне когда-нибудь об этом поведают. Я скосил глаза на медленно идущее уродство с кривыми ногами. Фамильяр неторопливо пересекал комнату и удостоил меня продолжительным и ничего не значащим взглядом зеленоватых бусин. «Как ты?» Фраза отвлекла от созерцания. Ты как? переспросила женщина, уже стоя передо мной. «А как я?» Пока я размышлял над дурацким внешним видом фамильяра, ведьма избавила от боли. «Не полностью. Я все еще чувствовал отголоски, но она была поверхностной, не скручивала жгутом нутро». Я вскочил на ноги и, непонимающе, смотрел на Марию. «Вижу, помогло», — произнесла она довольно. «Как ты это сделала?» спросил я очумело. «Как же легко и радостно, что ли!» «Забрала твою боль!» Ведьма, чуть покачнувшись, присела на корточки и поманила фамильяра. Черепаха спора стала перебирать лапами и буквально вбежала на женскую ладонь. «А теперь часть передам ей!» Животное втянуло лапы и голову в панцирь. «Скоро придет в себя!» Положила фамильяр на стол, отвечая на мой немой вопрос. «Но учти, волк!» Это был первый и последний раз, когда я это сделала. Болезненно и энергозатратно. «Спасибо», — ответил я на автомате. «Нет жжения, нет несмолкаемых просьб зверя вернуться к паре, нет калейдоскопа картинок с лицом Леры. Я уже и забыл, каково спокойствие на вкус. Нет, безусловно, я не забыла Валерии, но теперь воспоминания о ней не мучили меня. Я скоро вернусь». По привычке растирал грудину. «Еще раз спасибо». «Сочтемся, волк. Я ничего не делаю бескорыстно». Ведьма бросила мне в спину. Я вышел из домика и быстрым шагом направился к автомобилю. Раз в два-три дня приходилось возвращаться по трассе на несколько километров до места, где был сигнал сотовых вышек, чтобы связаться с Милей. «Да, я уступил Валерию брату. Я не могу находиться рядом с ней» но я могу незримо присутствовать в ее жизни». «А я заждалась звонка», — Мия ответила сразу. «Опять не выпускаешь телефон из рук?» «Не ругайся, папочка», — фыркнула волчица. «Как ты?» «Никак», — ответил, паркуя автомобиль на обочине. «Совсем безуспешно». «Ведьма говорит, что справится». «Я несколько раз бьюсь затылком о подголовник». «Как она?» Задерживаю дыхание в ожидании ответа. Привыкает, старается найти друзей, но ее боятся, и я понимаю, почему. Приходится контролировать каждое слово, чтобы не сболтнуть лишнего. Дело привычки. Я считаю, что тебе и Эрилу нужно поговорить с Лерой, да и многие так считают. Замечательно. За нашими спинами стая решает, как лучше для нас. Зачем? Я не вижу в этом разговоре смысла. «А я вижу», — настаивала волчица. «Допустим, разговор состоится. Как ты себе его представляешь?» Мия замолчала. Я слышал по ее шумному дыханию, что она несколько раз набирала в легкий воздух и, не найдя правильных слов, шумно его выдыхала. «Вы просто скажете ей правду. Ей одиноко. А ты хоть раз прокручивала этот разговор в своей голове? Нет?» А я прокручивал. Мы замолчали оба. «Не оставляй ее!» — попросил после продолжительного молчания. «Ага!» — буркнула девушка. «Счастливо!» Я отключил звонок. Отбросив телефон на пассажирское сиденье, я включил передачу и ждал момента, когда смогу влиться в поток машин. Телефон завибрировал именно в тот момент, когда я выкрутил руль и проскочил между фурами. «Что-то забыла рассказать?» Спросил, не глядя на дисплей, прижимая аппарат ухом к плечу. «Это я!» Из трубки раздался голос Альфы. «Иван, я пытаюсь дозвониться третий день. Тебе нужно вернуться!» Он отчеканил приказ. «Как можно быстрее. что «Что-то с Лерой? Неужели Мия о чем-то умолчала? Но она не могла. Не стала бы скрывать от меня правду!» «Тебе нужно поговорить с братом, или я поговорю с ним?» развеял мои страхи Альфа. «Он без тебя зарывается. Что в этот раз не устраивает Эрила?» Снова Эрил. «Как и обычно, все. Только из уважения к тебе, Адам, я позволяю ему действовать самостоятельно сейчас. И скорейшее возвращение в твоих интересах. Ибо тебе разгребать за младшим. Идиот!» Я рыкнул сквозь зубы. «Буду сегодня, но не один». Я потратил еще несколько минут, объясняя причину, по которой привезу с собой Марию, в надежде, что Альфа не откажет принять ведьму на территории стаи. Тогда к ответственности за брата тебе прибавляется и ведьма. Я знаю. Я хотел сбросить вызов, но фраза, сказанная Альфой, остановила меня. Иногда я думаю, что твоя мать ошиблась. Как отец я понимаю ее выбор, но как мужчина осуждаю. Я не хочу разговаривать на эту тему. Я жестко оборвал собеседника. Не хватало, чтобы мне вновь вскрыли рану, что никогда не затягивалась полностью, да и вряд ли затянется со временем. Есть такая боль, что не истирается с прошедшими годами. Достаточно неаккуратно брошенной фразы, воспоминания, и она вновь кровоточит, а в моем случае от очередной выходки Эрила. До встречи! Силой нажал на алый круг, и по дисплею поползли мелкие трещинки. Каким нужно быть идиотом, чтобы не ценить то, что имеешь? Как вообще можно не ценить жизнь? Спокойствие, которое подарила мне ведьма, рассыпалось, как стекло на смартфоне, на мелкие-мелкие острые куски. Пульсация в висках вернулась вместе со вспышками взволнованного сознания зверя. Тяжесть, скованность в мышцах шеи и рук скрутила вверх тела, делая меня неповоротливым и напряженным. Недолго же удалось насладиться безмятежностью. Эрил, Эрил и вновь Эрил. Вся моя жизнь формируется вокруг младшего брата с самого рождения. Словно вокруг яркого светила. Особенный дар. Так говорила о нем матушка. Как по мне, так идиот. Праздный болван. Сжал обмотку руля и смотрел строго на дорогу. Его желание выделиться, казаться умнее и дальновиднее, чем многие, его чрезмерное эго отталкивали и делали смешным. Мне искренне не понять, что не хватало младшему сейчас. У него есть все. Любящая женщина, деньги, свобода, сотни лет счастливой жизни впереди. Что еще можно желать? Я ему завидую? Еще как, смертельно. Готов поменять две трети собственной жизни за возможность обрести пару. Ведьма молчала, чувствуя мое настроение. Заняла пассажирское место и с отрешенным видом поглаживала фамильяра. «Первое время будешь жить в моем доме». «Не доверяйте, хмыкнула ведьма. «Не доверяем. Да и пока я не вижу смысла в твоем отдельном проживании на территории стаи. Но я же не враг самой себе». Женщина отвечала с линцой и небольшой издевкой в голосе, как мне казалось. «Чтобы навредить кому-то из твоих соплеменников. Я знаю, как оборотни ревностной относительной семьи». «Твое знание ничего не изменит. Это приказ Альфы, и я его разделяю. По поселку ты будешь передвигаться только со мной, как и вне его. По всем вопросам обращаться тоже ко мне». «Строго. Больше напоминает тюрьму, а не работу». Я проигнорировал выпад ведьмы, взглянув в зеркало и впервые за несколько недель оценил свой внешний вид трезвым взглядом. Хотя какое дело кому-то еще, как я выгляжу. Кому-то еще. До да кого я обманываю? Я усмехнулся своей глупости. Все мысли и действия сводятся к Лере. Все, что я делал и делаю, ради нее. Ради ее спокойствия и счастья. Как бы больно мне ни было... Как бы ни бесновался зверь внутри меня, я хотел вернуться домой. Хотел хотя бы косвенно иметь отношение к жизни Валерии, ловить ее редкие выходы на улицу или незримо следовать за ней на прогулке, дразня себя. И фантазировать о большем, как молодой глупый щенок. Запрещать себе это делать и вновь срываться. «Ничего не изменилось», — отметил я про себя, въезжая на территорию ведьме я не позволил проехать мимо дома брата и Леры, поймать ее тень в одном из окон коттеджа. На душе от одной лишь мысли стало мерзко, словно я чуть не поделился самым сокровенным и личным с тем, кто этого не достоин. Красиво! — Мария крутила головой. — Да, наш дом у леса. — Значит, люди и письмена не врут? — отметила ведьма. — О чем именно? — Я поинтересовался по инерции что в стае строгая иерархия, и на окраинах поселения живут самые сильные, оберегая потомство и более слабых. Инстинкты управляют вами и тут. Она смотрела на меня, как на предмет исследования. Это всего лишь логика. Я свернул на подъездную дорожку и заглушил мотор. Мария не стала дожидаться приглашения, покинула салон и двинулась прямо ко входной двери. «Заперто — Заперто? — спросила она, берясь за ручку и поворачивая ее не дожидаясь моего ответа. «Нет». Ведьма вошла, а я украдкой взглянул на окна дома, стоявшего чуть в отдалении от моего. Лера часто крутилась у плиты или сидела с чашкой в руках у окна, думая о чем-то. Но сейчас вместо фигурки девушки меня ожидали плотно задернутые шторы. Это даже к лучшему. Я не готов ко встрече. «Какую комнату можно занять?» Я достал самую объемную сумку из багажника и закинул на плечо. «Сейчас покажу». Провел женщину в гостиную. «Это самая большая по площади. И кухня рядом. Могу спустить кровать из спальни второго этажа и поставить вместо того комода». «А не откажусь». Женщина собрала старые газеты и журналы и по-хозяйски вынесла их в коридор. «Я так понимаю, гостей ты не часто принимаешь?» «А ты проницательно! Я огрызнулся. Мария не подала вида, что ее покоробил тон, с которым я с ней говорил. «Мне нужны и остальные вещи, волк, если хочешь, чтобы я приступила к работе сегодня же». Я переносил сумки, складывал их в углу. Ведьма отдавала короткие приказы. Подвинуть, перетащить, переставить, убрать, тыкая указательным пальцем то на один предмет, то на другой. «И принеси коробку с колбами». Мария расчищала пространство на обеденном столе. «Эти два шкафа займу я», — сообщила мне, открывая дверцы кухонного гарнитура. «Как тебе удобно. Мне было плевать, что творилось в доме». «Колбы», — напомнила женщина. Сквозь распахнутую входную дверь слепил яркий свет. Воздух в салоне автомобиля прогрелся настолько, что я ощутил себя словно в бане. Мозг плавился и без жары. Предвкушение очередного бесполезного разговора с Эрилом которым он попытается выставить всех дураками, действовало не хуже палящего солнца. Зверь выдернул меня из автомобиля и развернул. Он первым почувствовал приближение пары. Лера. Казалось, я не видел ее целую вечность. Она взмахнула рукой и тихо поприветствовала, но за рычанием и поскуливанием зверя я не разобрал ни слова. Волк был готов упасть и ползти к девушке, прижимая уши надеясь на ответную ласку и внимание, и я не мог заставить себя отвернуться. Мы так и стояли. Я смотрел на нее, а она на меня. Отчаявшаяся и сентиментальная часть меня увидела в глазах Валерии заинтересованность и... жалость. Да, вот жалость вполне была уместна. Заинтересованность точно нет. Да и зачем она? Не просто рвать душу на клочья, а перетирать ее в пыль? Увольте. На лице девушки проступила растерянность и смущение. Она подарила мне кривую улыбку и сбежала. «Тише!» Я приказал своей звериной сущности. «Тише!» Сдерживал обращение. «Нам нельзя ее трогать. Она не наша». Воспользовавшись моментом, когда зверь чуть ослабил свое желание занять место человека, я вернулся в дом. «Приступай к работе прямо сейчас». Коробка в моих руках ходила ходуном, позвякивая содержимым. — Адам? — ведьма впервые сбросила маску стервы. — Ты ее сейчас видел? — подбежала к окну и выглянула. — Так дело не пойдет, парень. — вернулась ко мне. — Я же только помогла тебе. Мария вырвала коробку из моих рук. — Поня еще не отошла от порции твоих эмоций. — Поэтому я и попросил приступить к работе. Разговор окончен. — прервал ведьму. — Мы уже не одни. Мия помогала и была в курсе многого. Но посвящать ее во все нюансы своей жизни мне не хотелось. Волчица коротко пересказала события последних недель и явно сглаживала увиденное и услышанное. В погоне за статусом в стае Эрил пренебрегал собственной парой. И это злило меня куда больше, чем его нежелание подчиняться приказам Платова. Где мой брат сейчас? Я ему звонил, но телефон отключен. Мия неопределенно пожала плечами. Он весь в делах. Я тебя понял. Мы стояли в тени клёна. — Что, не спросишь, как я? Я поймал внимательный взгляд подруги, блуждающей по моему лицу. — Нет, и так вижу, что дерьмово. Дерьмова, — я усмехнулся. — Дерьмова было пару недель назад. — А сейчас? Мия толкнула кулачком меня в предплечье. — А сейчас я готов лишить собственного брата головы, — признался я на грани слышимости. — Меня останавливает страх. «Боишься стать для Леры чудовищем?» «Убийцей», — я поправил волчицу. «Называй все своими именами. Чудовище я для нее сейчас. Ну же, братец!» Я в сотый раз набирал номер и слушал вежливый голос робота. «А не слишком ли ты занят?» Из-за плотной паутинки на разбитом экране смартфона не с первого раза удавалось провести какие-либо манипуляции. Мне нестерпимо хотелось посмотреть в глаза младшему, послушать нападки а после оправдания. И хорошенько стряхнуть с него спесь. Я мог бы простить Эрила за его глупость в делах стаи, но пренебрежительное отношение к Лире — нет. Свет в доме брата погас минут двадцать назад, и я всматривался в темноту оконных провалов, представляя, чем же сейчас занимается девушка. «Эй, волк!» — ведьма звала Тихо, опасалась. Об этом говорили и почтительное расстояние между нами и фамильяр, застывший в нескольких сантиметрах от женских ног. Я соединила отвар и заговор. Попробуешь? Жидкая кашица, которая десятки раз поила меня ведьма, сегодня была прозрачной, но пахла отвратительно, как и всегда. Ну что? Мария уперлась руками в каменную поверхность столешницы. Отвратно, ответил я. Женщина цыкнула. Как ощущение Никак. Произнес и пожалел о том, как громко я это сказал. «Работает?» Ведьма оббежала препятствия и заставила меня склониться. Она нахмурилась и осмотрела мое лицо со всех сторон, сделала пометку на листе бумаги. «У тебя зрачки расширены». Я дернул головой. «Говори тише». Обострились слух и зрение. «А еще мне хочется свернуть тебе шею. Что ты со мной сделала, ведьма?» Сейчас сознание зверя, его эмоции были главенствующими. Ошиблась в заговоре. Кажется, я притупила не звериную, а человеческую часть. Пометка за пометкой появлялись на бумажке. Под хаотичными надписями женская рука вела расчеты. «Дай мне час, я постараюсь все исправить». «А что ты предлагаешь делать этот час? Хотя я уже знаю, чем займусь». Предельно обостренный слух вычленил из множества... Звук автомобильного двигателя. Если поспешу, перехвачу браться у самого въезда в поселок, и там, без свидетелей, мы сможем поговорить открыто и более продуктивно. Достаточно лишь двигаться вдоль леса и срезать через плотные насаждения, что я и сделал. Бежал на пределе возможностей. «Стой!» Я выскочил перед самым капотом автомобиля. Брат ударил по тормозам, и, не глуша мотор, вышел мне навстречу. «Ты идиот?» У меня к тебе тот же вопрос. Я закрылся ладонью от света фар. Эрил то и дело одергивал манжеты рубашки. Нервничал. «Тебя вызвал Альфа, или ты по собственной воле примчался с проверкой?» Я заглушил мотор автомобиля, избавляясь от лишнего раздражителя. «Мы тут надолго», — швырнул ключи в темноту туда, где стоял брат. «Да, меня вызвал Альфа. Он недоволен тем, как ты ведешь дела». Была строгая договоренность. Был план, Эрил. Ну да. Прокручивая брелок на пальце, собеседник присел на капот. Инициатива наказуема. Кто бы сомневался. Инициативу ты можешь проявлять, не рискуя репутацией и деньгами стаи. Тут – пожалуйста. Я развел руки, едва скрывая дрожь в ладонях. Но мы несем ответственность за всех. Что-то я не вижу этого. Платов давно прогнулся под соседний клан. Он потерял хватку. «Не неси чушь!» — рыкнул я. «Проще всего развязать бойню, а ты попробуй найти баланс!» «Какой баланс?» — Эрил оттолкнулся от металлической поверхности. «Рокотовы заручились поддержкой темных вампиров. Иван теперь боится даже дышать в их сторону. Ты забыла казни Громовых?» «Это было справедливое наказание. Жизнь за жизнь. Казнь!» выкрикнул Эрил. «То была казнь! А ее могло и не быть!» Меня разобрал нервный смех. «Ну-ка, расскажи, как следовало поступить, когда отец убитой громовыми волчицы пришел просить о справедливости нашего Альфу?» «Отказать? Если Платов так ратует за общее благо, за семью, как он говорит, так в тот момент он выступил против семьи. В каждой семье есть паршивая овца». Заметил я, делая шаг. «Как же ты умело сводишь любую тему к этой? Отцовский идеал и любимец. Серьезный, ответственный и умный Адам. Опора и гордость. Лучше заткнись!» Прорычал я. «А разве я сказал что-то дурное? Всего лишь похвалил тебя». Мы стояли в полуметре друг от друга. «Заткнись!» «Куда мне до тебя?» И как ты, до зубовного, скорее же правильный и верный своим принципам, терпишь меня, паршивую овцу. Признайся, тебе бы хотелось скинуть со своих плеч ответственность за никчемного младшего брата. Я приблизился вплотную и зарычал. Хотелось, и не раз. Но я не могу позволить себе этой роскоши. Тогда жертва матери станет бессмысленной. Ее смерть дала тебе жизнь, но ты все принял как само собой разумеющееся. Эрил отвел взгляд. «Неужели я заметил угрызение совести?» «Словно тебе уступили место на парковке или передали соль за столом. Ты умудряешься обесценить все. Валерия!» Брат вскинул голову, огрызнулся. «Не смей говорить о ней! Она!» Он с силы толкнул меня в грудь. «Моя!» Тело ответило инстинктивно. «Так почему же ты сейчас здесь, а не дома?» Я вдавливал лицо брата в горячий капот. «А не ты ли меня задерживаешь, брат?» «Не смей шутить, Эрил, не смей! Ее несчастье я тебе не прощу!» прохрипел я сквозь плотно стиснутые зубы, медленно разжимая пальцы и отступая. Я остался на обочине, когда автомобиль сорвался с места, заставляя глотать пыль. Мышцы горели, тело отзывалось вибрацией обращения на любое движение. Я возвращался неторопливо вдыхая, ставшим прохладным, воздух. Нестерпимо хотелось перекинуться и дать свободу волку, но страх потерять контроль полностью не позволял совершить заведомую глупость. Они ссорились. Я слышал голоса. Женский, тихий, обиженный. Мужской, недовольный и надрывный. Зверь тянул, вел прямо к дому Эрила. К моей привычной боли прибавились чужие непонимания и обида. Громкие шаги, звук открываемой двери, работа мотора, шуршание шин и тишина, изредка наполняемая тихими женскими всхлипываниями. Он оставил Леру. Оставил. Ее. Одну. Ослепляющая вспышка перед глазами. Я крепко держусь за дверную ручку. Нельзя, приказываю зверю. Следующая вспышка более продолжительная. Я прихожу в себя, вдыхая мягкий и притягательный аромат ее кожи. Девушка лежит на спине, укрытая белоснежной простыней, и закрыв глаза. Она изредка смахивает набежавшие слезы. Ее грудь подрагивает от рыданий, а залившие губы с шумом выдыхают воздух. Нужно уйти, пока Лера не заметила меня.